Оплатить придется, а вот восстановить. Возвращаясь к раздражению, которое вызывают в нас наши близкие, с чего, собственно, мы и начали этот разговор, необходимо признать, что если мы по-настоящему хотим избавиться от этой пагубной, вредной и тяжелой привычки, нам надо испугаться этого своего раздражения, точнее, его последствий. То есть нам мало просто осознать ошибку, нам недостаточно понять плюсы ее отсутствия. Нам жизненно необходимо впасть в настоящую тревогу по поводу того, что мы можем допустить эту ошибку вновь. И тогда, испугавшись данной конкретной ошибки, мы получаем возможность предотвратить ее повторение впредь. Если же мы этого не сделаем, то, скорее всего, продолжим наступать на одни и те же грабли. А по-настоящему поймем, что ошибались, раздражаясь на близких, только после того, как они от нас отвернутся. Мне никогда не сосчитать все те реальные истории, которые мне рассказывали мои пациенты в связи со своим раздражением. Матери раздражались на своих детей, а потом с удивлением замечали, что их ребенок почему-то ушел из дома, связался с дурной компанией, бросил в институт, ничего не хочет делать, стал беспробудным пьяницей и наркоманом. «Он совсем меня не слушает», — говорит в растерянности женщина. Но что она сделала для того, чтобы ребенок ее слушал? Кричала на него. То есть выработала у него привычку затыкать уши всякий раз, когда она только открывала рот. Не самый удачный педагогический маневр, согласитесь. Аналогичные ситуации складываются и в отношениях с супругами. Сначала муж считает естественным раздражаться на жену. Она же до поры до времени все это терпит. Женщины вообще склонны сначала потерпеть, а когда в душе уже будет полный мрак, тогда и выступить. Мужчины же склонны на все реагировать сразу, длительное время даже не догадываются, что их поведение ранит супругу. Им кажется, что если бы она по-настоящему обижалась, если бы что-то ее по-настоящему травмировало, то она непременно сразу бы и высказалась на этот счет. Мужчина судит женщину по себе, и поскольку он терпеть не умеет и не хочет, то думает, что его спутница жизни устроена точно так же. А раз она не отвечает на его раздражение бурным всплеском эмоций, значит, считай, что и не было никакого раздражения вовсе. Впрочем, с женщиной ситуация точь-в-точь -точь такая же. Женщина, как и мужчина, мерит его поведение по себе. И поэтому ей кажется вполне естественным, что когда она сдерживается, ее супругу должно быть понятно, что она просто терпит его раздражение, хотя на самом деле негодует или переживает. Разумеется, все это ошибки, имя которым недопонимание. И решение этой проблемы лежит на поверхности, но, как часто бывает в таких случаях, именно поэтому и не замечается. Если люди собрались жить вместе, им следует настоятельно и постоянно изучать друг друга, причем делать это, во-первых, неформально, а во-вторых, полагаясь не только на свой личный опыт, но и на знание человеческой психологии. Вот, собственно, для этого я пишу большую часть своих книжек, пытаясь разъяснить нашу психологию, а также психологию тех, с кем мы проживаем нашу жизнь. Сноска. В книге «Красавица и чудовище» я рассказывал о том, как мужчине понять женщину, а женщине – мужчину. В книге «Брачная контора рога и копыта» как достичь взаимопонимания между супругами. Книга «Триумф гадкого утенка» посвящена взаимопониманию родителей и детей. В книге «Самые дорогие иллюзии» я рассказал о проблеме взаимопонимания как таковой. И я думаю, что без этих знаний, в сущности несложных, никакому эгоисту не обойтись. Потому что если ты знаешь, что твое счастье заключено в счастье другого человека, ты должен понимать, как сделать его счастливым, но без понимания его самого сделать это невозможно. Исправлять наши ошибки, которые все мы делаем в огромном количестве, можно и нужно. Более того, от этого никуда не уйти. Но тут есть одна тонкость. Ошибку можно исправить всегда. Но вот отношения, при которых была совершена эта ошибка, к сожалению, не всегда подлежат восстановлению. Что я имею в виду? Допустим, вы вступили в деловые отношения со своим хорошим приятелем или даже другом, но дела пошли трудно, у вас накопилась масса взаимных претензий, возможно, вы перестали доверять друг другу. Что ж, по всей видимости, на вашем счету были ошибки. Вы или не должны были вовсе затевать это дело, или следовало как-то иначе строить свои отношения с партнером. А может быть, вы сами совершили какие-то поступки, которые нарушили и исказили ваши отношения. Если ситуация не зашла еще слишком далеко, то у вас есть все шансы. Признав свои ошибки, вы можете переговорить со своим другом-компаньоном и прийти к согласию. Но, как правило, мы слишком тянем в таких случаях. А когда решаемся принять меры, оказывается, что эти отношения нам уже не спасти. Можно ли исправить положение? Придется исправлять. Впрочем, если речь идет о полном разладе, то плата за ошибку будет достаточно весомой. Вероятно, вам предстоит оставить это дело, понести убытки, а также позабыть о том, что у вас был этот друг или приятель. Последнее может статься самая большая потеря. Все это вкупе, возможно, и очень большая плата. Но если ничего другого не предлагается, то надо платить. и столько, сколько натикало. В противном случае ситуация, скорее всего, будет только ухудшаться, пока дело не дойдет до поножовщины. А это, как вы понимаете, уже слишком. Иными словами, плата состоялась, но отношения не восстановились, и само это окончание отношений есть один из элементов возмещения за нашу ошибку. В народе говорят, что худой мир лучше доброй ссоры, но я бы добавил, что иногда лучше ничего, нежели худой мир. Подобная ситуация может сложиться и в отношениях между супругами. Развод, во многих случаях, это благо. Он, конечно, травма, и травма для обоих, но лучше уж так и сразу расплатиться, чем платить потом всю оставшуюся жизнь, пусть и понемногу, но в неограниченных объемах, вовлекая в систему оплаты детей, родственников и какую-никакую старость. Когда мы имеем дело с долгостроем, часто приходится эти отношения и вовсе морозить, как бы печально для нас это ни было. Если мы слишком долго работали на благо этих отношений, а значит и на свое благо, спустя рукава, ни шатка, ни валка, то, возможно, мы работали просто впустую. Наша жизнь не терпит такого к себе отношения. Вы или работаете и получаете, или делаете вид, что работаете, а по факту просто впустую растрачиваете силы. За это делание вида жизнь никакой ответственности не несет и возмещать убытки не будет, она их взыщет.